особенно хорошо я знаю другого такого же человека, которому, по-моему, с ещё большим правом можно отнести ниже следующее заключение. Ему чужд какой бы то ни было средний путь. Он по самому неожиданному поводу бросается из одной крайности в другую. Он даже двигаясь куда-то, беспрестанно сворачивает в сторону или возвращается обратно. сие его свойства противоречивы. Так что наиболее правильное мнение сведётся когда-нибудь к тому, что он старался и стремился стать известным из-за того, что его невозможно познать. Надо иметь очень чуткие уши, чтобы выслушивать откровенные суждения о себе. И так как мало таких людей, которые могут выносить это, не оскобляясь, Тот, кто решается высказывать нам, что они думают о нас, проявляет тем самым необыкновенно дружеские чувства. Ибо ранить и колоть для того, чтобы принести пользу, это и есть настоящая любовь. Мне тягостно осудить человека, у которого дурных свойств больше, чем хороших. Платон говорит, что у того, кто хочет познать чужую душу, должны быть три свойства: понимание, благожелательность и смелость. Меня иногда спрашивали, к какой деятельности я считал бы себя наиболее способным, если бы кому-нибудь пришло в голову применить к чему-либо мои силы, когда я был ещё в подходящем для этого возрасте, пока более быстрая кровь давала мне силы, и пока завистливая старость не посеребрила мне виски. Никакой, отвечал я. Я даже рад, что они умеют делать ничего, что бы могло превратить меня в раба другого человека. Но я сумел бы высказать моему господину всю правду о нём и ясно обрисовать ему его нравы, если бы он этого захотел. Не в общих суждениях, по эсхатологическому способу, чего я делать не умею. Впрочем, Умения это не приносят никакой пользы тем, у кого оно есть. Но наблюдая его шаг за шагом, поскольку для этого у меня имелась бы полная возможность, и внимательным взглядом оценивая их во всех подробностях, и я излагал бы ему это просто и естественно, разъясняя, что о нём думают на самом деле люди, и всячески проверяя егольстицов. Каждый из нас стоил бы куда меньше, чем короли, если бы его постоянно портили лестью, как портит властители окружающая их сволочь. Да что говорить, если даже Александр, этот великий государь и великий мыслитель, был беззащитен перед лестью. У меня хватило бы и верности, и разума, и внутренней свободы для того, чтобы говорить правду. Это была бы служба, и я бы сказал, не дающая славы, иначе она утратила бы всю свою действенность, все свои благодатные свойства. И подобную роль может сыграть не каждый человек. Ибо даже истине недоново преимущество быть высказываемой в любое время и при любых обстоятельствах. Как нея благородно быть её глашатаем? И это дело требует определённых условий, определённых рамок, Мир так устроен, что нередко его доводят до слуха властителя не только без всякой пользы, но и даже с дурными последствиями, и к тому же неоправданно. У меня никто не убедит в том, что даже самый справедливый укор не может оказаться не своевременным, и что суть дела не должна порой уступать форме. Я полагаю, что такая деятельность больше всего подобала бы человеку, довольному своей участью, который хочет быть тем, что он есть и не хочет ничего другого, и рожденному в среднем состоянии. Ибо, с одной стороны, он не побоялся бы слишком глубоко затронуть сердце властителя и тем самым повредить своей карьере, а с другой, как человек среднего состояния, находится бы в постоянном общении со всякого рода людьми. Я считаю, что в подобной роли должен был бы выступать лишь один человек.